Глава двадцать Где гроб? — Зотов подскочил с плетенного стула и бросился к выходу. Мы с Леонидом Францичем последовали за ним. Набегу я заметил, как лицо хозяина Клопы вытянулось от удивления. — Господа, а деньги за обед? Он попытался невежливо перехватить Зотова, но тот лишь отмахнулся. — С дороги! — Мы сейчас вернемся и заплатим, — успокоил я трактирщика. Полицейский грузовой мобиль уже стоял возле Клопы. Зотов заглянул в кузов и яростно выругался. Я тоже взглянул. В кузове лежала кучка полузгнивших досок с клочками шелковой обивки. «Вот, господин полковник!» — растерянно сказал Миша Кожемяка. «Да вижу!» — сквозь зубы процедил Зотов. «Вы уверены, что в могиле не было тела? Может быть, кости?» «Да не единой косточки!» — заверил его Миша. Я взглянул через ограду кладбища. На месте могилы мастера снов виднелась груда свежей земли. Возле нее, опершись на лопаты, скучали двое полицейских. — Ну, вы теперь понимаете, что это значит, господин тайновидец? Зотов уставился на меня. — Этот мерзавец обвел нас вокруг пальца, подстроил свои похороны, а сам живеханик. Хозяин клуба выбежал на улицу вслед за нами и вцепился в руках в Зотова. — Платите деньги, господин хороший! «Да отстань ты!» — Зотов вырвал руку из цепких пальцев трактирщика. «Не до тебя. Жди!» Он с досадой хлопнул ладонью по борту кузова. На секунду замер, принимая решение. Потом коротко распорядился. Гроб отвезти в лабораторию. Могилу закопать и привести в порядок. Ну, а дальше я сам. «Может быть, снова поговорить с сыном этого Градова?» — предложил Миша. Зотов взглянул на него так, что Миша осекся и даже втянул голову в плечи. «А вот это очень хорошая идея, господин Кожемяка!» — сдержался Зотов. Миша чуть расслабился, но с ним я поговорю сам. «Закончил Никита Михайлович. Впрочем, сейчас же отправьте к нему двух городовых. Пускай следят, дабы не сбежал. Слушаюсь, господин полковник!» Усатый серп растерянно крутил головой, не понимая, что происходит у порога его заведения. Наверное, на моем лице он увидел выражение, которое принял за сочувствие. «Э, — Как же деньги-то? — спросил он меня. — Сколько мы должны? Я расплатился с хозяином и прибавил несколько монет сверху. — Принесите еще крепкий кофе. — Сделаю вашу милость! — обрадовался серп. — Идемте, идем сейчас. — Ну-с, идемте, Александр Васильевич, — кивнул мне Зотов. — Обсудим ситуацию. Мы вернулись за столик. Хозяин захотел было убрать тарелки, но я остановил его. Даже остывшая плескавица была изумительно на вкус, а я реально проголодался. Зотов разлил по рюмкам остатки сливовицы. Молча опрокинул свою рюмку до дна и мрачно посмотрел на меня. — Вот такие вот дела, господин тайновидец. И вы знаете, что я думаю? Я ответил ему вопросительным взглядом. Я думаю, что этот мастер снов что-то напортачил в своей магии. А когда его клиенты принялись умирать, он крепко испугался. Я уж не знаю, чего больше, потусторонних сил или нашей службы. И вот тогда он устроил себе фальшивые похороны, а сам рванул в бега. Зотов не выдержал и ударил кулаком по столу. Посуда подпрыгнула с жалобным звоном. Я переверну всю империю и найду его. Один он не мог это устроить, ему помогали, и наверняка его сынуля знает, где отсиживается папаша. Я с ним поговорю, и он не все выложит. Приняв решение, Зотов чуть успокоился. Его сильные плечи опустились, взгляд снова стал сосредоточенным. поедете со мной, господин тайновидец? Спросил он. Я проживал мясо и покачал головою. — Нет, Никит Михайлович, если все было именно так, как вы предполагаете, то вы отлично и без меня справитесь. — А у вас есть иная версия. — Прищурился Азотов. Есть, кивнул я. Предположение, что Градов просто сбежал, никак не объясняет сон Куликова и то, что сказал призрак оберпрокурора. Помните, они оба видели на кладбище человека в черном капюшоне? Зотов недовольно поморщился. «Ой, сны да призраки!» — фыркнул он. «Все это может не иметь прямого отношения к делу. Впрочем, как пожелаете. Вот именно кивнул Ян и подозвал к столику хозяина Клопы. «Скажите, милейший, а у вас подают какие-нибудь десерты? Ну, там, выпечку, пирожные?» «У меня есть свежайший кох!» Обрадовал меня серп. «Кох?» заинтересовался я. А что это? Десерт из воздушного теста. Его пропитывают горячим сладким молоком, а потом держат в холодильном шкафу. Ну что ж, это звучит любопытно, рассмеялся я. А ну-ка упакуйте мне с собой побольше этого коха, так, чтобы хватило на неторопливое чаепитие с другом. И от души благодарю вас за обед. Вы изумительно готовите мясо, а сливовица так вообще выше всяческих похвал. Спасибо. С достоинством поклонился хозяин. «Я сейчас все принесу». «Никак снова собираетесь в незримую библиотеку», — усмехнулся Зотов. Я не видел причин скрывать свои намерения и просто кивнул. «Да, попробую потянуть за другую ниточку». «А именно?» «Я хочу поискать способ еще раз поговорить с хранительницей снов». «Еще раз». «Ну что ж, признаю, это разумно», — согласился Никита Михайлович. — Стало быть, будем действовать параллельно. — Это может быть опасно, Александр Васильевич. Встревожился эксперт. — Ну, не нравятся мне все эти смерти во сне. — Поверьте, интуиция некроманта. — Да верю, верю, — рассмеялся я. — Но ведь надо же что-то делать. — Кстати, Леонид Францич, с вас в ближайшее время еще один обед в этом заведении. Вы так и не успели рассказать мне, как открыли в себе дар некроманта. А здесь... Как бы то ни было, самое подходящее место. Кормят вкусно и вид соответствующий. Я кивнул в окно, за которым мирно зеленели кладбищенские березки. А с удовольствием добродушно улыбнулся Ленид Францич. — Ну-с, пора ехать, — сказал Зотов, поднимаясь из-за стола. Он достал из кармана две золотые монеты и шлепнул их на стол. — Я прошу простить мою забывчивость, господин тайновидец. Договаривались, что за обед плачу я. Ладно, Леонид Франциш, пойдемте. Вас ждет увлекательное исследование остатков фальшивого гроба. И он широкими шагами направился к двери. Эксперт Щедрин заторопился следом. Стоило им уйти, как из кухни появился хозяин клопы. Он поставил на столик коробку из плотного картона, крест-накрест перевязанную бечевкой. Серый картон покрывала изморось. Это кох, ваша милость. «Не держите его долго в тепле, это очень нежный десерт. Я есть его лучше ложечкой, а это лично от меня». И жестом фокусника он извлек из кармана небольшую квадратную бутылочку, грушевая ракья. «Попробуйте, не пожалеете». «Благодарю вас», — улыбнулся я. «Благодаря гостеприимному хозяину трактира я отлично подготовился к встрече с Библусом. Оставалось только найти нужную дверь» такую, на которой нарисована открытая книга. И именно такая дверь должна была привести меня в незримую библиотеку. Вот в клопе таких дверей не обнаружилось. Посему я вышел на улицу и окинул взглядом соседние дома. Ничего. Двери домов вдоль улицы были украшены резьбой и даже потемневшей бронзовой ковкой. Но ни на одной из них я не нашел ничего похожего на книгу. А солнце меж тем пригревала и грозила превратить замороженный десерт в малопривлекательное месиво. Я решил выйти через кладбище на проспект и поискать нужную дверь там, но так далеко идти мне не пришлось. Железная пластина в виде раскрытой книги обнаружилась прямо на калитке в кладбищенской ограде. Я мог поклясться чем угодно, что еще полчаса тому назад этой пластины здесь вообще не было. А между тем голубая краска на ней уже успела потрескаться, и из трещин сочились ржавые потеки. «Ну что ж, дверь подходит к ситуации», — улыбнулся я, толкая калитку. Та открылась с жалобным скрипом, и из солнечного летнего дня я шагнул прямиком в прохладный полумрак незримой библиотеки. «Салют, Библус! Хранитель незримой библиотеки Библус Марии Петруни сидел за письменным столом. Одной рукой он подпирал подбородок а другой задумчиво вращал парящий над столом золотой глобус, украшенный драгоценными магическими камнями. Камни вспыхивали и гасли, когда на них падал свет. С недавних пор я знал, что каждый камешек на глобусе обозначает место силы магической. — Салют, Александр! — обрадовался Библус, увидев меня. — А что это ты принес? — «Ну, могу поспорить, что такого десерта ты не пробовал», — улыбнулся я. «Да и я, в принципе, тоже. Это сербский кох. Мне сказали, что его нужно есть ложкой и, желательно, с тарелки. У тебя в библиотеке найдется посуда?» «Сербский кох». Библус бросил крутить глобус и поднялся из-за стола. «А ну, пойдем». Длинный коридор между бесконечных рядов книжных полок привел нас в знакомый круглый зал. Обычно, идя по коридору, я разглядывал мозаичный пол под ногами, и иногда выложенные из кусочков цветной керамики картины оживали и позволяли на несколько мгновений окунуться в давно исчезнувшие миры. Но вот сегодня Библус спешил. Подол его роскошной тоги развивался на ветру, и мне тоже пришлось поторапливаться. В круглом зале журчал фонтан. Сразу две струи били из бронзовых рожков — прозрачная струя кристально чистой воды и кроваво-красная винная. С невидимого потолка падал рассеянный свет. В овальном портале на границе двух метров цвела туманная роза. Из любопытства я заглянул в портал. Там горячий и сырой ветер колыхал тяжелые блестящие листья гигантских фикусов. Пахло болотными газами и прелой древесиной. «Помнишь того дикаря, который заглядывал в портал в прошлый раз?» — спросил я Биплуса. «Ты его больше не видел?» «Он не дикарь, а шаман своего племени. Неожиданно поправил меня древний римлянин». «Между прочим, довольно сообразительный парень. Зовут его Акатош. В переводе с их языка это означает «говорящий с духами». Ха, «Так вы уже познакомились», — удивился я. «Ну, получается, имя шаману подходит, ведь ты и есть дух, в некотором роде». К моему удивлению Библус помрачнел. «И вовсе я не дух», — буркнул он, щелкая пальцами. Возле фонтана появился изящный столик на причудливо изогнутых золоченых ножках. На столике стояли две тарелки. Я поставил коробку на стол, Библус развязал бечевку и серебряной лопаткой выложил кох на тарелки. Десерт был похож на нежную запеканку из теста. «Я не хотел тебя расстроить, Библус», — примирительно улыбнулся я. «Но ты ведь магическое существо, а для шамана все равно что дух». «Это не ты меня расстроил», — примирительно буркнул Библус. «Просто сегодня все так совпало. Когда-то я участвовал в войне против иллирийских пиратов». И как раз сегодня мне приснилось, что я снова стою на палубе галеры. Слышу скрип весел, плеск волн, осмоленные борта. Знаешь, мне так захотелось снова это пережить. А потом я проснулся. «Иллирийские пираты? Я же правильно помню, что раньше Сербия называлась Илирией. «Не вся». Поправил меня Библус, «Только ее прибрежная часть». Потом Рим завоевал эти земли и разделил на несколько провинций. Хранитель библиотеки сурово улыбнулся. — И именно в этом походе мне довелось впервые попробовать десерт, который ты называешь Кохом. Мы тогда захватили остров Керкиру и пировали в его крепости. — Ты скучаешь по тем временам? — сочувственно спросил я. — Иногда. — кивнул Библус моя нынешняя жизнь слишком размеренная и однообразна вот только наши беседы развлекают меня а теперь еще и этот окатош о чем вы разговариваете с ним улыбнулся я мы пока что только налаживаем общение но он уже успел рассказать мне как правильно охотиться на обезьян а я же потихонечку растолковываю ему устройство мира сложновато наверное приходится «Но ты справишься, я уверен». «Ну, конечно», — усмехнулся хранитель библиотеки. Маленькой серебряной ложечкой он попробовал кох, закрыл глаза и удовлетворенно кивнул. «Да, тот самый вкус». «Я тоже попробовал». Пропитанное сладким молоком тесто таяло во рту и пахло ванилью. А еще у него был ореховый привкус». — Кстати, у меня есть еще кое-что, — вспомнил я и достал из кармана бутылочку, которую подарил мне хозяин. — Это что, какое-то зелье? — заинтересовался хранитель библиотеки. — Гораздо лучше рассмеялся я. — Это сербский крепкий напиток, который делают из груш. Я сегодня пробовал такой же, только сливовый. Это изумительно. — Он крепче вина? — О, намного! — кивнул я. — И его пьют маленькими глотками. Будешь пробовать? — «Буду», — решительно кивнул Библус и небрежным жестом материализовал на столе два глиняных стаканчика. Их вылепили вручную и высушили на солнце, не обжигая в огне. Края посуды потрескались. «Это подарок, Акатоша», — объяснил Библус. «Ну что ж, символично рассмеялся я, разливая напиток». «Вкус груши», — кивнул Библус, попробовав рагию. «Что ж, необычно». Он задумчиво посмотрел на меня. «Александр, я хочу попросить тебя о помощи. Все, что в моих силах, — улыбнулся я. Ты знаешь, что давным-давно я заключил договор с магией и не могу больше оставить незримую библиотеку. Кроме меня некому быть ее хранителем. Но ты говорил мне об этом, вспомнил я. Но мне не хватает жизни». Не хватает событий, волнений, приключений. «И чем же я могу тебе помочь?» — удивился я. «Подежурить здесь за тебя несколько сотен лет?» «Это невозможно!» — покачал головой Библус. «Но я нашел выход. Сегодня утром проснулся и понял, что нужно сделать. И что же?» «Сны!» — торжественно ответил хранитель незримой библиотеки. «У меня есть сны. Правда, в последнюю тысячу лет они снятся мне очень редко, — но я покопался в книгах и нашел рецепт одного зелья, которое позволяет путешествовать по снам словно наяву. А у тебя есть знакомые алхимики. Как ты думаешь, они возьмутся изготовить это зелье? — Ты говоришь о тунелонцах? — сообразил я. — Именно. — кивнул Библус.